она становится тяжеленной, как будто налита свинцом, и вообще люди, которые то и дело тянут руку нахальные и янки. Миссис Андервуд на второй день вызвала маму и спросила: "Всегда ли я была такой стеснительной?" А мама сказала: "Нет, никогда не была, напротив, у них с папой возникали со мной трудности как раз обратного характера". Миссис Андервуд озабочена тем, что я не разговариваю с другими детьми, но я скорее с ней заговорю, чем с ними. Я ничего не знаю о картошке и креветках, да и знать не хочу. До сих пор стоит жара. Мама Кей-Боб Бенсон приволокла в класс здоровенный вентилятор и направила прямиком на Кей-Боб. Я умираю от духоты, но с ней не сяду, даже если мне заплатят. Сегодня утром в школьном автобусе Майкла ждал большой сюрприз. Мама каждый день собирает ему с собой обед. Этот поросенок начинает его хряпать еще по дороге в школу. Сегодня он достал из пакета крутое яйцо, и выпендриваясь, как обычно, разбил о голову. Но его мама должно быть позабыла это яйцо сварить, потому что оно оказалось сырое, да к тому же испорченное. У Майкла было такое лицо, ничего смешнее я в жизни не видела. Я пошла к водителю, миссис Бац, и сказала, что ей лучше притормозить, потому что Майкл сидит с тухлым яйцом на голове. Миссис Бац остановила автобус и велела открыть все окна, потому что вонь стояла невыносимая. Майкла отправили в конец салона и повезли домой. Все опоздали в школу, но ничего. Увидеть его лицо это я вам скажу того стоило. Днём я пошла к Майклу домой, потому что в школе он так и не появился. Он рассказал, что к тому времени, как миссис Бац довезла его до дома, Яйцо засохло и стало твердым, как камень, и его маме понадобилось восемь раз мыть ему голову шампунем сияния. Папе пришлось сдаться и отказаться от идеи сделать чучело фламинго. Шея у птицы до того длинная, что не желает стоять прямо. Он уж и вешалку от пальто туда вставил, и всякое пробовал, но не держится, хоть тресни. Так что теперь он взялся за рысь, подарок Джимми Сноу. 21 октября 1952 год. Я в школе уже 3 недели, а до сих пор не могу поднять взгляд на миссис Андервуд. Скоро у меня отрастёт второй подбородок от того, что без конца смотрю вниз. Она провела тест на скорость чтения, и у меня лучший результат. Учусь я в шестом, а читаю по норме девятого класса, так что до девятого могу лодерничать. Мама сердится, она не даёт мне с собой еду, зато даёт деньги, поскольку детям очень важно на обед есть горячее, а в школе есть кафетерий. Но кое-кто с инициалами КББ сказал моей маме, а та сказала миссис Ромео, а та моей маме, что в обеденную перемену я хожу в ларек с веня и свисток и покупаю барбекю с кока-колой. Во-первых, враньё, я беру чизбургеры. Во-вторых, миссис Дот, которую я восхищаюсь, сказала, что уж где где, а в кафешке смерть её ни за что не застигнет, раз уж её дядя Уиллис Б. Креншоу задохнулся, подавившись костью зубатки в кафетерии Красная звезда в сельме, Алабама, в 1936 году. И в третьих, вот меню из школьного кафетерия только на эту неделю, напечатанное в газете Magnolia Springs, судите сами. Понедельник: спагетти с фрикадельками и мороженое. Вторник: колбаса, картофельные палочки, сакаташ и полперсика. Среда: сосиска с сыром, рис с подливкой, шпинат с маслом, кокосовый пудинг. Четверг: салат с тунцом, маринованная свёкла, макароны с сыром и банан. Пятница: тушёная говядина, стручковая фасоль и желе. Фу. Папа закончил тючело рыси. Даже не верится. Она широко улыбается. Мама говорит: "Никто не купит рысь с улыбкой от уха до уха". И вот что значит учиться на таксидермиста по почте. Мама права. Эта рысь совсем не похожа на дикого зверя. Если честно, вид у неё такой, будто она умерла от хохота, потому что её защекотали до смерти. Не знаю, что с мальчишками не так. Я играю в бейсбол не хуже любого из них, но они девчонок не принимают. До шестого класса мальчики были нормальные, а теперь ведут себя как придурки. Их любимое развлечение ржать над тем, что Пэт Сируф Когинс носит лифчик. Меня они на этом не застукают. Мама Майкла сказала, что я должна попросить свою маму купить мне бюстгальтер, но я не стала. Я мечтаю о чёрной атласной японской курточке. Брат Эми Джо Снайпс прислал ей такую из Кореи. У неё дракон на спине и всякие разности. Мама с папой прекратили ссориться из-за денег и начали ссориться из-за какой-то женщины, с которой папа, по маминому убеждению, крутит роман.